умолк наместник не говорил мне ни слова изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилие и мести злоба. Все молчали в ожидании что оскорбитель всех прав я взят буду под стражу изредка из устраболепия слышала сожурчание и негодование все отвращали от меня свои очи, казалось что блистоящих меня объял ужас. Неприметно удалились они, как от зараженного смертоносную язвою. на Наскучив зрелищем толикого смешения гордыни и снижайшую подлостью, я удалился из сего собрания льстецов. Не нашед способов спасти невинных убийц. В сердце моем оправданных я не хотел быть ни сообщником их казни, ни же он и свидетелем. Подал прошение об отставке. И, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями. Сказав сие, мы расстались и поехали всяк в свою сторону. Сей день путешествие мое было неудачно. Лошади были худы, выпрягались поминутно. Наконец, спускаясь с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. Пешком ходить мне в привычку, взяв пасашок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя. Не похоже на гуляние в летнем саду или в баба. Скоро она меня утомила, и я принужден был сесть. Баба. Дача на Нарышкина, Красная мыза, под Санкт-Петербургом называлась Баба. Между тем, как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кое-какие, нередко кривобокие кривоугольные, думал я и то, и сё, скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться, и я в нём узнал моего знакомого. «Что ты делаешь?» — сказал он мне. «Думу, «Думаю, думаю. времени довольно мне на размышление Ось переломилась. Что нового?» «Старая дрянь. Погода». «По ветру то слякоть, то ведра». А вот новенькое «Дурындин женился». «Дурындин женился» в комедии «Екатерины Второй». За мухой с обухом был выведен персонаж Дурындин, в котором современники узнавали черты Обершенко-Нарышкина. «Неправда, ему уж лет с восемьдесят. Точно так. Да вот к тебе письмо». Читай на досуге, а мне нужно поспешать. Прости. И расстались. Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких новостей, он обещал меня в отсутствии снабжать он ими и сдержал слово. Между тем к кибитке моей подделали новую ось, которая, по счастью, была в запасе. Едучи, я читал.